Был отравлен. Его смерть, без всякого сомнения, была организована Карико. Как только стало очевидно, что Карико замышляет заговор, я отдал приказ о его аресте. Фракция Карико покинула революционный комитет и начала организовывать на улицах демонстрации, требуя его освобождения. Я очень сожалел о том, что Карико решился на вторую революцию. Мне не хотелось казнить его, но выбора не было. Калидио с помощью последней гвардии сумел подавить уличные беспорядки. Конечно, не обошлось без крови. «А Сантидио?» — угрюмо спросил Конан. «Сантидио повел себя как истеричная баба, когда я распустил революционный комитет и ввел военное положение». Конечно, это крайняя мера, на которую меня вынудили чрезвычайные обстоятельства. И я думаю ее со временем отменить. Однако Сантидио отказался рассуждать здраво. Он начал бросать мне в лицо всякие обвинения, весьма болезненные для меня, учитывая нашу давнюю дружбу. — Что случилось с Сантидио? — настаивал Конан. — Под давлением обстоятельств я был вынужден арестовать и его. Как бы не были глупы и бездоказательны его обвинения, я не могу допустить, чтобы столь популярный в народе человек публично утверждал, якобы я предал идеалы революции ради собственной выгоды. «Так ли уж глупы и бездоказательны его обвинения?» – спросил Конан. «Я знаю, ты мой друг». В противном случае, этот вопрос стоил бы тебе жизни. У меня много врагов. И на границах Зингары, и в собственном дворце. Этот трон достался мне нелегкой ценой. И я не хочу потерять то, чего добился. Карико мог убить Авинти в порыве гнева, задумчиво сказал Конан. Но Карико не отравитель. Может, это сделал кто-то из его знатных друзей, которые сейчас командуют Стражей Дворца? Убрав Карико, ты оказал большую услугу знати, которая теперь может беспрепятственно раздевать бедняков. Мордорми снова наполнил кубок Конона «Ты же знаешь, что идеи Карико глупы. Но ты пришел к тому же абсурдному заключению, что и Сантидио. Ты должен помнить что слова и действия, вырванные из контекста, могут приобретать зловещий смысл. Например, твоя борьба на баррикадах сделала тебя героем. Но, тем не менее, мне стало известно, что ты оставлял свой пост и даже заявил, что если Мордорми не пойдет в бой, ты лично возглавишь все революционное движение Кордавы. Уход с поста и измена, вырванные из контекста, «Основание для заключения под стражу». «Это угроза?» – зарычал Конан, глядя на Мордорми. «Таким же образом был арестован и Сантидио? Где он? Дайте мне поговорить с ним». «Это уже организовано, доверительно сказал Мордорми. «Боюсь, твои примитивные представления о чести мешают тебе прислушаться к голосу разума. Голос мордорами вдруг начал удаляться, и лицо его потускнело. Конан хотел выругаться, но внезапно распухший язык не поворачивался во рту. Кимериец посмотрел на кубок, который ему дал мордорами. Ему становилось невыносимо тяжело держать его в руке. Кубок выпал из его руки, и Конан, собрав последние силы, бросился на Мордорми. Звук падения собственного тела Он уже не слышал. Мордорми посмотрел на распростертого на полу кемерийца, и на его лице отразилось сожаление. «Может, дать ему время подумать, и он образумится? Ведь он всего-навсего варвар, который ищет приключений. Какая ему разница, на чьей стороне бороться, если ему предлагают взять сторону победителя?» «Тебе лучше знать» ответил Каллидиус, трогая носком обуви тело кемерийца. «Хотя он верил тебе, он был всего лишь пешкой в игре. Король должен знать, когда следует пожертвовать бесполезной пешкой». Глава шестнадцатая Косец Наконец пришло время, когда мрак в его мозгу сменился сумраком тюремной камеры. Конан попробовал приподняться и застонал. Перед глазами все плыло. «Выпей вот это!» Сантидио поднес к его губам банку с тепловатой водой. Конан жадно выпил. В пересохшем рту чувствовался какой-то металлический привкус. Он вытер губы и сплюнул, желая от него избавиться. «Ну вот, подошла и твоя очередь!» сказал Сантидио. Конан осмотрелся. Они находились в одном из подземных казематов, расположенных под дворцовой крепостью. Слабый свет факелов проникал сюда из коридора. Грязная камера, в которой они находились, была мала даже для одного человека. Одну из стен здесь заменяла массивная дверь из закованного железом дуба. В крепости была целая вереница подобных камер с помещением для охраны в конце коридора, где находилась лестница, ведущая наверх. В другом конце располагалась пыточная камера, которая при Римонендо всегда содержалась в образцовом порядке. Конан хорошо помнил это подземелье. «Что произошло после того, как я покинул Кардаву?» – спросил Конан, делая попытку, сесть прямо. «Все пошло прахом. Мы грезили, что наши мечты станут явью, а они обратились в кошмар». Мордорми сказал мне, что Авинти отравлен. На городской стене я видел голову Карико. Мордорми обвинил его в убийстве. Он сказал, что Карико готовил вторую революцию. «Я тоже слышал эти басни. Народу Кардавы они так же мало нравятся, как и тебе. Когда арестовали революционный комитет, на улицах вспыхнули стихийные беспорядки. И тогда этот дьявол призвал последнюю гвардию. Мордорми поспешил объявить, что фракция Карико организует заговор. «Не могу понять, что происходит с Мордорми», — Конан выругался. «Чужая душа потемки». Сандакадзи думает, что это влияние Калидиоса. Этот колдун способен на все. Сантидио поскреб грубую щетину на лице. Прежде чем бросить сюда, его не поили отравленным вином. «Я должен был это предвидеть», — жестко сказал он. «Мы приняли Калидиоса с распростертыми объятиями». Наша цель была правой, и необходимо было достичь ее любыми средствами. Возможно, без помощи Калидиуса наша революция захлебнулась бы в крови. Возможно, со временем мы бы сами свергли Римонендо. Нам не приходило в голову, что наше оружие может повернуться против нас. Конечно, сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что мы слишком много болтали, озабоченные только тем, как сформировать новое правительство. Думаю, со временем мы бы пришли к компромиссу. Но Мордорми опередил нас и взял все в свои руки. Он дискредитировал Белую Розу, объявив, что каждый из нас готовит заговор против остальных ее членов. Знать готова была поддержать любого, кто не станет посягать на существующий порядок. Аристократия с радостью отдала бы трон Авинти и никогда бы не потерпела во главе государства Карико. Даже с помощью армии предстояла длительная борьба, чтобы провести в жизни самые умеренные социальные реформы. Мордерми, устранив Авинти, одним ударом отделался от конкурента и, свалив вину за его убийство Накарика, завоевал симпатию знати. Затем, под предлогом нарушения общественного порядка, он распустил комитет и разгромил Белую Розу. «Твое отсутствие в городе – тоже не случайность, можешь поверить. Мордорми специально выждал, когда ты будешь далеко, чтобы нанести свой предательский удар». Сантидио казалось... Восхищался коварством, с которым Мордорми привел в исполнение свой план. «Теперь Мордорми ничем не лучше любого короля, окруженного знатными прихлебателями», продолжал он со смирением в голосе. «Они не станут вмешиваться в его дела. Ты обезопасил границы его королевства, создал для него армию. Теперь он пошлет туда своих офицеров, а ты станешь больше не нужен. Кроме того, у него останется еще Калидиос с последней гвардией. Думаю, недалек тот день, когда зингаранские солдаты пойдут на Аргас и Аквелонию. «Может, они и пойдут», — угрюмо согласился Конан. «Да мы этого уже не увидим. Мордорми не оставит нас в живых после того, что произошло». «Странно, что я еще здесь и разговариваю с тобой. Он мог подмешать в мое вино тот же яд, которым был отравлен Авинти». «Вероятно, Мордорми желает придать своим действиям хотя бы видимость законности», предположил Сантидио. «Пока он сохраняет мне жизнь только по просьбе Сандакадзи, я уверен. Что же касается тебя...» Не исключено, что он хочет предложить тебе служить ему и дальше. А когда народ Кардавы забудет своих героев, нам предъявят все те же фальшивые обвинения и отправят кормить ворон на танцевальный помост. Неожиданно ситуация показалась Конону забавной, и он рассмеялся. Мы проделали длинный и опасный путь, чтобы обнаружить, что движемся по кругу. «Неужели нам снова суждено встретиться на танцевальном помосте?» «Думаю, рассчитывать на милость мордорами у нас мало шансов», — печально усмехнулся Сантидио. «А где сейчас Сандакадзи?» «Она с мордорами, вздохнул Сантидио. «И вряд ли предпочтет разделить нашу участь вместо того, чтобы одеть корону. Она любит этого выродка и не покинет его даже в такую минуту. «Неправда. Она не оставит своего брата гнить в вонючей камере», – раздался чей-то голос. Конан мгновенно вскочил на ноги, несмотря на слабость, которую все еще испытывал после отравления. Сквозь решетчатое окно на них смотрело лицо Сандакадзи. «Кадзи!» – воскликнул Сантидио. «А Мордорми знает, что ты здесь?» «Нет, этого никто не знает», — улыбнулась его сестра. Они с Калидиусом опять погружены в составление каких-то планов. Я думаю, Калидиус требует немедленного приказа о казни Конона, а Мордорми пока сопротивляется и не соглашается убить друга. «Щепетильность твоего любовника в такого рода делах широко известна. Конан грязно выругался. «Мы с ним еще разделим дружескую выпивку. Только теперь будет моя очередь угощать». «Не кляни мордорами за то, что он тебе сделал», — умоляющим голосом откликнулась Сандакадзе. «Боже, почему мы не послушались твоего совета, когда стигиец впервые появился в «Преисподней»?» «Это еще одна моя ошибка, которую я исправлю, как только выберусь отсюда!» – процедил Конан. «Но ведь отравленное вино мне наливал Мордорми!» «Если бы это сделал Калидиос, ты бы никогда не проснулся!» – сердито ответила Сандакадзе. «Какие вы оба идиоты!» «Мордорми был таким же смертельным врагом Римонендо, как и вы!» Пока мы спорили, как поднять массы на революцию, он раздавал награбленное беднякам. Калидиус изменил его характер. Я едва узнаю теперешнего Мордорми. Этот колдун наложил на него заклятие. Убейте Калидиуса, и Мордорми освободится от злых чар. — Но что здесь делаешь ты, Кадзи? — снова спросил Сантидио. — Мордорми послал тебя, чтобы заключить мир... И «Я пришла сюда, чтобы освободить вас», — ответила Сандакадзе, странно хихикая. Конан и Сантидио удивленно переглянулись. В руках у девушки была связка ключей. «Я следила за Калидиосом», — затараторила она, глотая слова. «Я украла у него трубку и накапала туда жидкость, как это делает колдун. Затем я притаилась возле комнаты стражников и пустила туда дым». Они и так клевали носом под чашами с вином, а теперь и подавно храпят. Я забрала у них ключи от камер. Вот и все. «Черт возьми! Так открывай, пока стражники не проснулись!» — встрепенулся Конан. «Я выпущу вас», — скромно произнесла Сандакадзи. «Но сперва вы пообещаете мне, что не причините никакого вреда мордорами. Я знаю, что он предал вашу дружбу, но виной тому не он, Акалидиос, отравивший его душу. Убейте стегийца и утолите свою жажду мести, но дайте слово, что не тронете мордорами. Конан решил, что испарения «желтого лотоса» помрачили рассудок девушки. Но спорить было некогда. Охранники могли очнуться в любую минуту. «Я обещаю не убивать Мордорми». С усилием произнес Конан. Слова застревали у него в горле. Кимериец никогда не нарушал данного слова, независимо от того, какие обстоятельства этому предшествовали. — Я тоже обещаю, — сказал Сантидио. — Давай, Кадзи, открывай быстрее! Мучительно долго девушка выбирала нужный ключ, возилась с замком. Наконец дверь открылась. Конан выскочил из камеры, как большая кошка, которую долго держали в клетке. Пока Сантидио обнимал сестру, он внимательно оглядел коридор. Из комнаты охранников доносился могучий храп. Их оплошность, несомненно, будет стоить им жизни, но Конан не испытывал к ним чувства жалости. Беглецы укутались в воинские плащи, висевшие у двери, и украдкой поднялись по ступенькам. Снаружи, возле двери на улицу, лежал труп солдата. Тонкий кинжал был всажен прямо в сердце искусной рукой. «Я обещала хорошо заплатить ему, если он позволит мне повидаться с братом», – пояснила Сандакадзе, – «но мне показалось, что ему нельзя верить». В этот полночный час вокруг дворца было пустынно. Лишь иногда попадались патрули. Конан вовремя заметил приближающихся солдат, и беглецы успели спрятаться, а затем проскользнуть вслед за ними. Конан понимал, что стоит охранникам очнуться, и их побег будет обнаружен. «Возле стены я спрятала веревку», — сказала Сандакадзе. Конан всегда восхищали ее ум и предусмотрительность. «Как только вы выберетесь из крепости», «Вам придется самим позаботиться о себе». «Ты должна идти с нами», — сказал Сантидио. «Мордорми заподозрит тебя». «Мордорми может подозревать сколько угодно, но он меня и пальцем не тронет». Калидиус отравил его душу, но я осталась в его сердце. Мордорми свалит ваш побег на Белую Розу и использует его в качестве еще одного доказательства существования тайного заговора. — Не спорь с нами, женщина, — попытался возразить Конан. — Ты помогла нам, и я не оставлю тебя в опасности. Мордорми нельзя верить. — Я люблю его, — оборвала кемерийца Сандакадзе. Неужели вы не понимаете? — Люблю. Если я покину его в эту минуту, рядом с ним не останется никого, кроме Калидиуса. Конан придерживался другого мнения, но в конце концов это было ее дело. Сантидио лучше знал, как уговорить сестру. «Что вы собираетесь делать?» – спросила она, чтобы закончить споры. «Для начала выбраться из Кардавы», – ответил ее брат. Вы слишком известны, чтобы спрятаться в городе, да и Мордорми здесь крепко держит все в руках. «Мы организуем новое восстание», — продолжал он, — «и привлечем его ряды тех, кого Мордорми предал. Это будет настоящий заговор, который ему не подавить так просто, как это он сделал с Белой Розой». «А как вы собираетесь бороться с последней гвардией?» — напомнила Сандакадзе. «А ты не знаешь, как Калидиус управляет этими каменными дьяволами?» Спросил ее Конан. «Мне известно только, что когда он собирается отдать им приказ, он забирается в хорошо охраняемой башне и не выходит оттуда, пока приказ не будет выполнен. Он вершит там всю свою магию и никого туда не допускает». «Мы должны найти человека, сведущего в оккультных науках» чтобы он помог нам бороться с колдовскими чарами стигийца, заявил Сантидио. Пока мы сидели в камере, я все обдумал. Ты хочешь найти другого колдуна? Изумился Конан. Но если он окажется могущественнее Калидиуса, мы запустим в дом тигра, чтобы выгнать волка. Ты прав, но я веду речь о моей сестре, заявил Сантидио. Я хочу обратиться за помощью к Дестандазе, если она, конечно, в силах нам помочь. Конан совсем забыл, что в живых из рода Эсанти осталось трое, и одна из них, Дестандазе, была изгнана из Кардавы и стала жрицей Джебалсак. Мордорми как-то говорил Конану, что третья Эсанти живет где-то за Черной рекой. «Дастандази порвала все узы, которые связывали ее с нашей семьей», — заметила Сандакадзи. «Ей чужды традиции дома Эссанти, а также идеалы, за которые мы боремся. Какой ей смысл помогать нам?» «Мы должны попытаться», — хмуро сказал Сантидио. «У нас нет другого выхода». «Я думаю, мы должны направиться к Черной реке», — вмешался Конан. Граница совсем рядом. После недавнего нашествия пиктов, солдаты на северной границе внимательно следят, чтобы никто не проник в Зингару, но обращают мало внимания на тех, кто ее покидает. Сможешь отыскать дорогу к Дестандазе? «Думаю, смогу», — ответил Сантидио. «В противном случае мы либо оставим наши скальпы диким пиктом, либо сложим головы на плахи мордорами». «Мы теряем время», — Конан внимательно вгляделся в небо. «Если мы поторопимся, то сможем еще до утра украсть где-нибудь лодку и поплыть по Черной реке». Он осмотрел веревку, припасенную Сандакадзи, и привязал ее одним концом к зубцу стены. «Последний раз, — спрашиваю, — пойдешь с нами?» Я уже ответила на этот вопрос. Не забывайте своего обещания. Не причинять вреда мордорами. Укона мелькнула в голове мысль схватить Сандакадзе в охапку и унести насильно, но твердость и решимость, прозвучавшая в голосе девушки, пробудила в нем нечто похожее на уважение. Передавай от меня привет до Стандази! жалобно попросила она, когда две темные фигуры быстро заскользили вниз по веревке. Через некоторое время они растворились в темноте у подножия стены. Сандакадзи отвязала веревку. Охранникам не обязательно знать, каким путем бежали узники. Теперь надо было поторопиться, чтобы успеть опередить Каллидиуса. Сандакадзи направилась в покое Мордорми, надеясь, что ее любовник все еще совещается с Каллидиусом. Она боялась просто избавиться от трубки Калидиуса. Стигиец мог заметить ее исчезновение, связать ее отсутствие со спящей охраной и задуматься, почему заговорщики, освободившие двух узников, избрали такой необычный способ бегства. Поэтому лучше вернуть трубку на место. Тогда никто не догадается, как были усыплены охранники». Сначала Сандакадзе убедилась, что Калидиус еще не вернулся. Тем лучше. Очевидно, они с Мордорами все еще строят свои дьявольские планы. Она осторожно проскользнула в комнату и положила трубку в ящик стола рядом со склянкой, наполненной желтым лотосом. Но она забыла, что Калидиус еще и мастер иллюзий. Он вдруг появился из серого полумрака, как раз в том месте, где была дверь. «Я не мог уснуть без моей трубки», ласково сказал он. Глава До Дэстандази Они прошли незначительную часть пути, но Сантидио уже убедился, что без своего друга-гиганта он бы не смог проделать и малую талику путешествия. В Кардаве... Сантидио относился к своему другу с оттенком легкого превосходства потомственного аристократа перед грубым варваром. Такое отношение было характерно для большинства жителей Кардавы, которые с презрением смотрели на тех, кто не имел счастья родиться в городе. А с его грубым акцентом, манерами и первобытными принципами Оказался просто неотесанным мужланом из-за худалой провинции. Зато стоило им оказаться на территории пиктов, всего в нескольких днях плавания от Кардавы их роли поменялись. Вдали от цивилизации Сантидио оказался неученым неслухом, а Конан являл собой верх образованности. В Кардаве они украли лодку. Конан, обладавший кошачьим зрением, всю ночь упрямо греб против течения в полной темноте, пока ранние солнечные лучи не разогнали туман, клубившийся над рекой. Сантидио обладал достаточно тренированным телом и считал себя неплохим атлетом. Но задолго до того, как Конан объявил привал, окончательно выбился из сил. Все его тело ломило, как будто он недавно побывал в камере пыток. Конан ловко подвел лодку к берегу и тщательно укрыл под нависающими над водой ветвями деревьев. «Двигаться дальше днем слишком опасно», — разъяснил он Сантидио как ребенку. «Мордорми может помнить, что однажды я уже предлагал ему бежать через страну пиктов». Он мог послать вдоль берега конные отряды, которые быстро нас настигнут. Ночью мы можем ускользнуть от них. Сантидио рухнул на дно лодки и крепко уснул, несмотря на неудобную позу. Когда он проснулся, Конан дал ему поесть плоды каких-то деревьев, собранные им на берегу. Сантидио даже не почувствовал, что Конан покидал лодку. С наступлением темноты Они продолжили свой путь. Теперь Конан греб более спокойно, но у Сантидио при каждом взмахе весла по жилам пробегал огонь. Один раз Конан остановил лодку и сделал знак сидеть тихо. Они укрылись за полузатопленной корягой и находились там примерно около часа. Наконец, Конан дал знак и начал тихонько грести. «Другая лодка», — пояснил он позже. Разве ты не видел, как они проплыли недалеко от нас? Мордорми должен был велеть своим солдатам снять кольчуги, если они не умеют сидеть тихо. Сантидио ничего не слышал и никого не видел. На следующий день Конан поймал рыбу, используя вместо остроги кинжал. Во время побега им удалось захватить с собой шпаги и кинжалы, добытые у спящих стражников, Но вот лука и стрел им достать не удалось. Жадно пожирая свою порцию рыбы, Сантидио подумал, что в случае необходимости кемерейц мог бы изготовить примитивный лук. Следующей ночью они миновали недавно покинутую стоянку. В ночном воздухе еще чувствовался запах дыма. «Дальше уже можно не беспокоиться о патрулях Мордорми!» Хрипло рассмеялся Конан. «Здесь повсюду бродят пикты, а зингаранские солдаты отнюдь не жаждут, чтобы их скальп украсил пояс какого-нибудь воина». Конан опустил весло в воду и принялся грести с удвоенной энергией. «С этого момента, — заметил он, — нам надо быть вдвойне внимательнее». На следующий день, во время очередной стоянки, Конан появился из леса держа в руках небольшой лук из черного дерева и пучок стрел. Аккуратно положив их в лодку, он протянул Сантидио мешочек с сушеным мясом и ломать грубого хлеба. «Тело пришлось утопить», – тихо проговорил кемериец. «Эти пикты – настоящие дьяволы, когда дело касается их убитого сородича. Будем надеяться, что поблизости нет его друзей». «Надо убираться отсюда, как можно скорее». Вскоре они достигли места, где кончалась граница Зингары и начинались земли диких пиктов. Граница была чисто условной, поскольку пикты, не обладавшие письменностью, не имели ни малейшего понятия о существовании карт, на которых ученые-мужи нанесли очертания Зингаранского королевства, а посему бродили где хотели. На месте предполагаемой границы стоял торговый пост, который содержал полукровка по имени Инзио. То ли из-за его смешанной крови, то ли по какой другой причине, но пикты его не трогали. Через Индио передавались письма для Дестандази, через него получали ответ. Конан рассчитывал, что пост уцелел во время последних налетов пиктов. И там они сумеют отыскать путь к жилищу до Стандази. Смешение пиктской и гибарийской крови придавало Индио весьма своеобразный облик. Внешне он походил на Карлика, в отличие от других содержателей торговых постов, он обладал грубыми манерами и держался враждебно. Сантидио так и не решил: то ли этот человек любит одиночество и не терпит посетителей, то ли предпочитает иметь дело только с пиктами. Пока Сантидио объяснял, зачем они пожаловали, Индио молча разглядывал пришельцев. Только перехватив свирепый взгляд Конона, Карлик пожал толстыми плечами и сказал: